Глава 7. У тёмного повелителя пыточных темниц мира мёртвых Евронимуса имеется 666 призрачных псов. Их называют гончами Менфистериума. Они не только охраняют весь периметр пыточных темниц, но и являются охотниками за беглыми душами. Гончии преследуют души умерших, которые пытаются убежать из пыточных темниц или скрыться от перевозчиков душ Арнльота и Коль Бьерна. Поймав душу, гончие её поглощают, после чего эти души уже никогда не смогут возродиться. Повествование об обителе мёртвых. Эридан. Девушка в тёмно-синем платье снова шла по старому деревянному мосту, направляясь в неизвестность. Я пытался остановить её, пытался окликнуть, но мой голос что-то приглушало. Она исчезла в тумане, но ее смех все еще звучал в моей голове. Не раздумывая ни секунды, я шагнул следом во мглу и вышел на огромное замерзшее озеро, покрытое снегом. Задыхаясь от отчаяния, снова и снова раскапывал снег, пытаясь найти ее, спасти. Но было уже поздно. С ужасом смотрел на застывшее подо льдом тело, которое начало опускаться на дно раньше, чем я успел разглядеть лицо. Я снова опоздал лёд подо мной с грохотом треснул, позволяя холодной бездне поглотить меня. Я проснулся, резко подскочив на кровати и тяжело дыша. Я всё ещё ощущал липкий страх и холод снега, кусающий пальцы. «Обожаю, когда тебе снятся кошмары», — с восторгом заявил Райндхард, который сидел на широком мраморном подоконнике моего нового временного дома. Я хмуро на него посмотрел и, встав с кровати, направился к камину. Налил себе бокал вина и сел в кресло. День, который начинался с Райнхарда, и Кошмаров обещал быть паршивым, и я не собирался прожить его на трезвую голову. «Какую уютную конуру ты себе подыскал?» Бог уселся рядом. «Черный камин, черный мрамор, черная плитка, черная мебель, черная постель. Я вот порой думаю, а ты вообще в курсе, что существуют и другие цвета?» Он вопросительно на меня взглянул. «Знаю-знаю, в это трудно поверить, но на свете есть еще масса различных оттенков», — продолжал откровенно насмехаться он. «Темно-серый, голубой, бордовый, темно-зеленый. Такой прям знаешь, как цвет болотной топи. Тебе понравится». Я молча смотрел на огонь в камине. Он обдавал жаром и отражался в бокале переливающимися бликами. «Какой же ты все-таки унылый тип», — недовольно скривился бог. «Эта черта появилась исключительно благодаря длительному общению с тобой», — сухо ответил я. «Ох, какие мы дерзкие!» — мой собеседник хмыкнул. «Неужто та целительница тебе еще и хребет нарастила? Вот это чудеса!» Его голос звучал опасно и колко. Между строк читалось, что его заинтересовала девушка, и он прощупывал мое отношение к ней. «Думал, как ее можно использовать против меня?» Разговор медленно, но стремительно поворачивал в сторону непоправимых проблем, и пока я судорожно пытался добраться до штурвала, Райнхард шепотом спросил, «Ты, кстати, знаешь, как она тебя исцелила?» Даже если бы я знал ответ на этот вопрос, то все равно промолчал бы. В такие моменты лучше говорить как можно меньше и взвешивать каждое слово, пытаясь предугадать масштабы возможной катастрофы. С Райнхардом ничего нельзя считать надежным. Любой диалог с ним превращался в спуск по отвесной скале без страховки. Шансов оступиться и упасть вниз гораздо больше, чем с успехом преодолеть всю дистанцию. «Ты не поверишь, клянусь», — насмешливо протянул он, приложив ладонь к сердцу. «Я и сам был в шоке, честное слово. Думаю, даже старина Арнлиот, который, несмотря на свой плотный график, прискакал, чтобы сопроводить тебя в мир мёртвых, был слегка удивлён». Подвох в его словах был выстроен как искусно замаскированный капкан на животного в лесу. Один неверный шаг, и ты в яме, насаженный на деревянное копье. Тщательно скрывая нарастающую тревогу, я взглянул на собеседника преувеличенно-небрежно, всем своим видом демонстрируя, что слушаю его исключительно из вежливости. «Удиви меня», — как можно безразличней, — ответил я. Его губы изогнулись в кривой улыбке, которую словно вырезали клинком на лице. Все мои инстинкты вопили об опасности. «Как часто ты встречал людей или не людей, у которых при себе имелся дар последней надежды?» — спросил он, ловя при этом каждую мою эмоцию. Кровь отхлынула от моего лица. «Что?» «Вижу, ты догадываешься, к чему я веду», — торжественно возвестил Райнхард. «У твоей подружки как раз завалялся этот редкий комплект, представляешь? Вот это удача для твоей заносчивой шкуры!» Он что-то нащупал, что-то придумал, что-то понял и был готов использовать это против меня. Но что? «О, вижу, ты не в полной мере осведомлён об особенностях дара последней надежды», — хмыкнул Бог. «Ну ничего, в городе хорошая библиотека, так что ты без труда сможешь заполнить этот постыдный пробел в своих знаниях». Он встал, окинул меня взглядом и полностью довольный произведённым на меня эффектом спросил. «Ты помнишь, сколько душ мне должен?» Я скрипнул зубами. «Ты не даёшь мне об этом забыть даже на секунду». «И?» Злость во мне бушевала как шторм, и я впервые за долгое время понятия не имел, как ее остановить. Стиснутый в руке бокал грозился неминуемо треснуть. «Шесть», — ответил сквозь стиснутые зубы. «А ты не так уж и безнадежен, несмотря на скверные манеры», — хлопнул в ладоши Райнхард. «Мне хотелось убить его. Мне хотелось убить его каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Советую тебе не затягивать с выплатой долга». «Ты знаешь, что бывает, когда я теряю терпение. А мне, между прочим, уже становится скучно, и я подумываю поближе познакомиться с твоей самоотверженной подружкой». После этих слов он ушёл, растворившись чёрным туманом. В моей ладони со звоном треснул бокал, осыпаясь на пол осколками. Эйлиен. Вернувшись домой, я скрылась в комнате, не желая с кем-либо говорить. Я всё ещё была безумно зла на Эмоджин, отпустившую мага и на отца, из-за которого покинула дом лесника. Бессилы рухнула в кресло и задумчиво уставилась в пустоту перед собой. Перед глазами то и дело мелькали воспоминания. Разодранное телом мага, его красивое окровавленное лицо, мое отчаяние, когда я его чуть не потеряла, новости о том, что он ушел. Боги, все эти 13 лет я лелеяла надежду увидеть его снова, и вот, пожалуйста, он исчез. Проклятие. Было так обидно, что хотелось кричать. Мне не нужны были благодарность, золото, украшения или артефакты. Он мог забрать обратно своего чёрного дракона. Мне нужно было просто побыть с ним рядом. Хотя бы ещё немножко. Посмотреть в его глаза, узнать его имя, услышать голос. Разве это так много? А ещё хотелось узнать что-нибудь о нём. Хотя кому я вру, мне хотелось узнать о нём абсолютно всё. И это желание раздирало меня изнутри в клочья. Стянула со стола блокнот, раскрыла и принялась бездумно что-то рисовать. Рисование всегда успокаивало и помогало привести мысли в порядок. «Было бы неплохо, помоги оно и сейчас». В дверь постучали, и, не дожидаясь моего разрешения, в комнату вошла Блэр. «Выглядишь так, словно потеряла смысл всей жизни», сказала сестра, усаживаясь в соседнее кресло. Я горько хмыкнула, но так и не нашлась с ответом. «Что произошло?» Отвечать не хотелось, но я знала, что Блэр была не из тех, от кого можно отделаться парочкой туманных фраз. Да и вообще не тем, от кого можно отделаться. Есть человек, которого я очень хотела увидеть. Моё желание сбылось, но произошло это при весьма необычных обстоятельствах. А теперь он опять исчез, и я не знаю, увижу ли его снова. «А ты хотела бы?» — поинтересовалась она. Казалось, грусть внутри меня вдруг стала ещё более ощутимой, чем пару мгновений назад. Я поджала губы и тихо призналась. «Очень». Оставив блокнот, я взглянула на сестру. Блэр смотрела на меня с лёгкой улыбкой, а в её глазах отражалось тепло. «Кто он?» — хотела знать она. «В том-то и дело, что я не знаю», — вздохнула я. «Неужели это тот человек, которого ты спасла сегодня ночью?» «Да». «Боги!» — изумлённо выдохнула сестра. «И получается, ты его уже видела до этого?» «Да. 13 лет назад». 13 лет назад?» — ее брови взметнулись вверх. «И все тринадцать лет ты мечтала его увидеть, и вот увидела вчера?» «Да». Такая себе вышла встреча, если честно. Блэр закатилась своим чистым звенящим смехом, от которого и на моем лице проступала улыбка. «Прости, но это смахивает на любовный роман», — она приложила ладонь к губам, пытаясь скрыть улыбку. «Разве что весьма посредственный Я улыбалась ей в ответ. Чувствую, как с каждой минутой давящая на меня тяжесть становится все меньше. Так всегда происходило благодаря разговорам с Белэр. Сестра обладала какой-то поистине невероятной способностью делать практически любую катастрофу, незначительной, с помощью пары слов и нечеловеческого обаяния. И меня всегда удивляло, почему я обычно предпочитала запирать тревогу в себе, вместо того, чтобы поделиться переживаниями с ней. Ведь большая часть страхов велика лишь пока хранится в нашей голове и имеет возможность подпитываться от нас. А стоит разок вынести их за пределы сознания, как они уже не кажутся такими существенными. «Уверена, вы еще встретитесь», — заявила Блэр. «Надеюсь, твоя уверенность основана на чем-то более реалистичном, чем закон жанра бульварного чтива», — уточнила я. Но лицо сестры красочнее любых слов говорило о том, что именно этим законом, Она руководствовалась в первую очередь. Осознав, что ее поймали, Блэр решила переменить тему разговора и, кивнув на мой блокнот, спросила, «Что это ты рисуешь?» «Да, всякую ерунду». Я взглянула на блокнот, рассматривая полученный результат. Черное дерево, в центре крона которого было круглое пространство с восьмиконечной звездой. находящееся в стволе меч, вороны, ласточки, древние руины и знак бесконечности. Все это время я неосознанно воспроизводила рисунок, который увидела на спине мужчины, но поняла это лишь сейчас и тут же нахмурилась. «Что такое?» — моментально почувствовала смену настроения сестра. «Ты когда-нибудь видела, чтобы у мага не было магического узора, указывающего на природу его магии? Или чтобы у магов были какие-то иные магические рисунки?» «Нет, никогда. Это же вроде невозможно». «Невозможно», — повторила я, разглядывая рисунок в своем блокноте. По факту я абсолютно ничего не знала о значении этих символов, не говоря уже о рисунке в целом. Так же, как не знала о принципе работы артефакта Ока Черного Дракона. Мои знания ограничивались лишь тем, что этот был один из самых мощных охранных артефактов, и достать его было крайне тяжело. «Почему ты это спрашиваешь?» — втеснулась в мои мысли Блэр. «Да так, просто в голову пришло», — отмахнулась я, А сама уже включила в план завтрашнего дня посещение библиотеки. Хотелось узнать о нём ещё хоть что-то. Хотелось разгадать все его тайны. Хотелось проникнуть в его жизнь и стать её частью. Я думала, мне будет достаточно увидеть его хотя бы раз, узнать, что у него всё в порядке. Но вот это произошло, и теперь я понимала, что этого мало. Есть ли вообще такая отметка, после преодоления которой можно будет сказать стоп от чего Отчего-то у меня имелись сомнения на этот счёт.